«Дейна не отставала. Я знаю все слова наизусть. Сама их писала». Режиссер наспех оглядел девушку. «Не пойдет. Вы не загримированы. И кто вас выпустит в таком виде?» Из кабины донесся голос звука оператора. «Две минуты. Займите места, пожалуйста». Майкл Тейт, пожав плечами, Уселся на возвышение перед камерами. На места, пожалуйста. Доброй ночи, мистер Клайн улыбнулся режиссёру Дэйна и направилась к двери. Подождите, взвыл тот, растерянно потирая лоб. Уверены, что сумеете продержаться до конца? Попробую. Больше всё равно ничего не остаётся, простонал Роб. Ладно, давайте быстрее. Господи, ну почему я не послушался мамочку и не пошёл к доктора? Да и на два прыжка оказалось на возвышении и уселась рядом с Майклом. 30 секунд. 20. 10. 5. Режиссёр взмахнул рукой, и на камере замегал красный огонёк. Добрый вечер. Спокойно начала Дейна. Начинаем вечерний выпуск новостей. Мы вынуждены отложить остальные сообщения, чтобы передать только что полученное известие о страшной катастрофе в Голландии. В Амстердамской школе прогремел сильный взрыв, и передача прошла как по маслу. На следующее утро Роб Клайн явился в кабинет Дейны. Дел плохо. Вчера ночью Джулия попала в автокатастрофу. У неё он замялся. Изуродованное лицо. Какой ужас. Охнула Дейна. Сильно? Очень. Но пластическая хирургия в наше время делает только не в этом случае, покачал головой Клайн. Джулия больше никогда не сможет работать перед камерами. Мне бы хотелось навестить её. В какой она больнице? Её увезли к родителям в Аригон. Бедняжка. Кто-то теряет, кто-то находит, вздохнул режиссёр и критически оглядел Дейну Кевноу. Вчера ночью у вас неплохо получилось. Продолжайте в том же духе, пока мы не подыщем замену. После его ухода Дейна немедленно отправилась к Мэтту Бейкеру. Видели вчерашний выпуск новостей? Ого, пробормотал тот. Не мешал бы вам научиться пользоваться косметикой и купить несколько приличных платьев. Да, босс, разочарованно пробормотала Дейна и пошла к двери. Всё было не так уж и плохо, проворчал ей вслед Бейкер. В его устах Это означало самый изысканный комплимент. Дайна немного повеселела. Она посоветовалась с гримёрами, посетила несколько дорогих бутиков, и на пятый день режиссёр объявил ей: "Большая шишка велел передать, что место за вами". Дайна долго гадала: "Кто это? Большая шишка? Уж не Мэттли Бейкер?" Через 6 месяцев Дайна полностью освоилась и стала заметной фигурой на телестудии. Молодая, красивая, умная женщина и способная сотрудница недолго оставалась в тени. Уже к концу года ей повысили жалование и стали давать специальные задания. Одно из её ток-шоу "Здесь и сейчас", на которое приглашали самые известные люди страны, неизменно пользовалось огромной популярностью. В разговоре с приглашёнными она никогда не допускала грубости, извитильности или ехидных намёков. Неизменно была доброжелательной и приветливой, и даже тезными нитостью, кто опасался показываться на других ток-шоу, сами предлагали Дейне взять у них интервью. В журналах и газетах появились хвалебные статьи о новой ведущей. Постепенно Дейна сама становилась звездой. Однако по ночам она продолжала смотреть выпуски новостей. Дайно завидовала зарубежным корреспондентам. Они делали нечто по-настоящему важное. Иногда рисковали жизнью, чтобы выполнить свой журналистский долг. А она? Она сидит здесь и занимается чёрт-течем. Дайно чувствовала, что задыхается. Двугодичный контракт с стили-студией подходил к концу. Филипп Коул, глава корреспондентского бюро, вызвал Дейна. Прекрасно работаете, Дейна. Мы все вами гордимся. Спасибо, Филипп. Пора поговорить о новом контракте. Прежде всего, я увольняюсь. Простите, не понял. После окончания контракта я больше не стану заниматься шоу. Ну почему? удивился Филипп, кажется, так и не поверив собственным ушам. Неужели вам здесь не нравится? Очень нравится. И мне жаль уходить, но я хочу стать зарубежным корреспондентом. Вы в своём уме? взорвался Филипп. Это жалкое существование. Хуже ничего не придумаешь. Зачем вам это? Просто устало слушать, что готовят на ужин знаменитости. И каким образом очередная кинодива познакомилась со своим пятым мужем? В мире не утихают войны, ежеминутно страдают и умирают люди, и никому нет дела до этого. Я попробую пробудить в сытых и довольных хоть каплю жалости. Диана глубоко вздохнула, пытаясь взять себя в руки. Простите, но я никак не могу остаться. Подождите. «Вы... вы серьезно?» «Я всю жизнь мечтала об этом», — тихо, но твердо ответила Дэйна. Немного поразмыслив, Кол пожал плечами. «Куда бы вы хотели отправиться?» Дэйна не сразу поняла, что победила. Наконец, смысл его слов дошел до нее. Обретя, наконец, дар речи, Дэйна пробормотала. «В Сараево!»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 И штата в законодательном собрании штата вугоду интересом тестя, однако его репутация оставалась безупречной, а влияние продолжало расти. Однако Оливер старался не зарываться. Прекрасно помню предупреждение сенатора: "Это лишь первая ступень, Оливер. Просчитывай каждый шаг". И Оливер был крайне осторожен. Он изменял джене на левое и направо.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 чувствовал себя на седьмом небе, как чудесна жизнь. Веселитесь, Оливер? вежливо спросил подошедший Тайгер. Да, прекрасный приём, лучше вы и пожелать нельзя. Кстати, о желаниях. Вчера Элизабет, моя дочурка, которая на днях исполнила 6, что-то закопризничала и с утра отказалась одеваться. Быть уж и так ее уговаривала, и эдак, пока совсем не отчаялась. Тогда Элизабет поглядела на мать и спросила, «Мама, о чем ты думаешь?» Детка отвечает так, «Я хотела бы, чтобы ты развеселилась, оделась и позавтракала, как хорошая девочка». И тут Элизабет отвечает, «Мама, я отказываюсь удовлетворить твое желание». «Ну, не умница ли?» Теперешние дети просто чудо не находят. Ладно, ещё увидимся с губернатор. В этот момент в дверях появились запоздавшие гости, и сенатор Дэвис поспешил их встретить. Итальянский посол Атиليو Пеконе, представительный мужчина лет 60 со смоглам лицом, уроженец Сицилии, осторожно поддерживал под локоть свою жену.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 Сенатор Дэвис поспешил представить супругов другим гостям. А потом, отведя Оливера в сторону, предупредил: "Роки прочь, губернатор. Запретный плод. Попробуй откусить, и помашешь в будущем ручкой. Успокойтесь тот. Не буду же. Я вполне серьёзно. Твоя глупость"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 Да нет, слава богу, до этого не дошло. Наоборот, лучше бы пожелать нельзя. Ничего не понимаю, недоуменно протянул Оливер. У меня хорошие новости, сынок. Можно сесть? Ой, простите, я совсем растерялся. Что хотите? Кофе, виски сейчас нет. Нам и без того есть чем тебя подстегнуть. Оливер пожал плечами, не понимая, что творится. Я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 Лучшего момента не придумать, восхищённо вставил Питер. Вскоре вся страна узнает о вас. Питер возьмёт на себя руководство, сообщил сенатор. Он всё устроит, сам знаешь, никого лучше не найти. Согласен, весело воскликнул Оливер. Ну что ж, Оливер, всё будет как надо, заверил Тайгер. Представляю, во что это обойдётся.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 а потом станем вербовать добровольцев по всей стране. Насколько реальны мои шансы? На предварительных выборах мы сотрем соперников в порошок, уверенно ответил Тегер. Но позиция нынешнего президента Нортона очень сильна. Его не так-то просто обойти. Наше счастье, что он уже сбирался на второй срок, а значит, не станет баллотироваться в третий срок. Ну а вице-президент Кеннон, ничтожество по сравнению с ним, бледная тень, растает, как прошлогодний снег, едва солнце взойдет. Совещание продолжалось четыре часа, и, наконец, сенат он попросил Тейгера. «Питер, не оставите нас одних на несколько минут?» «Конечно, сэр». Мужчины молча смотрели ему вслед. «Питер, не оставите нас одних на несколько минут?» «Я сегодня поговорил с Джан», — буркнул сенатор. «У Оливера душа ушла в пятки. И что?» «Она очень счастлива», — улыбнулся Дэвис. «И я тоже», — облегченно вздохнул Оливер. «Ну что ж, сынок, так держать. Только не дай погаснуть домашнему очагу. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я?» Не волнуйтесь тот. Вы же знаете, улыбка сенатора поблёкла. К сожалению, нельзя ни не волноваться о Ливер. Не могу осуждать молодого, здорового мужчину за то, что он поглядывает на страну. Но пусть это не станет причиной катастрофы. Шагай рядом с Питером по коридору здания законодательного собрания. Сенатор приказал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 Мы возродим былую славу. Авации. Именно мы изобрели автомобили, восклицал Оливер в Детройте. Но японцы украли у нас рынок. Но так вот, мы займём подобающее нам первое место. Детройт снова станет автомобильным центром мира. Восторженные вопли.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 с партийными боссами повыше и пониже рангам собрались в Кливленде на съезд для выдвижения кандидата на пост президента и перевернули город вверх дном. Вечеринки и приёмы сменялись парадами, пикниками и празднествами. Вездесущие телерепортёры едва успевали передавать репортажи с места действия. Питер Тайгер и Саймон Ламбард заботились о том, чтобы губернатор Рассел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 Хотела поговорить с тобой насчёт твоего мальчика Эндрю. Знаешь, он меня тревожит черезчёр либеральные взгляды. Юк никогда его не примет. Вот что я предлагаю. Альфред это тот. Как дела у Роя? Не стоит благодарности. Счастлив был ему помочь выпутаться из того дерьма. Кстати, нужно поталковать насчёт твоего кандидата Джерри.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 От шести штатов Новой Англии, 40 от южных, 180 от двух сельскохозяйственных штатов. Остальное от трёх штатов на тихоокеанском побережье. Питер Тейгер трудился днём и ночью, смазывая колёса рекламного поезда. Когда были подсчитаны окончательные результаты, Оливер оказался победителем. И в тщательно созданной атмосфере всеобщей истерии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 Мир калейлиц, вывески аэропорта и отели, сливаясь в одну бесконечно пёструю, выматывающую рутину. Но где бы ни появлялся Оливер, процессией сопровождали патрульные машины, толпы восторженных почитателей и радостные крики. Жан почти всё время ездила с мужем, и тому приходилось признать, что она была в этой игре не последним козлем.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 Но неожиданно его соперник, вице-президент Кеннн, начал с непостижимой быстротой набирать очки. Так он, пожалуй, может и выиграть, всерьезлся Питер. Нужно каким-то образом остановить его. Было решено устроить два раунда теледебатов между Кеннном и Оливером. Кеннн собирается говорить об экономике, сообщил Теггер. И при этом прекрасно подготовлен. Нужно обхитрить его. Вот что я придумал. Так оно и случилось. В ночь первых дебатов вице-президент долго разглагольствовал об экономике. Америка никогда ещё не переживала такого экономического подъёма. Бизнес процветает. Остальные 10 минут он доказывал свою правоту фактами и цифрами. Настала очередь Оливера Рассела. Всё это весьма впечатляюще, заметил он. Я не сомневаюсь, все американцы искренне радуются, что огромные корпорации получают гигантские прибыли. Но мой уважаемый оппонент забывает упомянуть при этом, что во многим подобные доходы обеспечиваются за счёт так называемого сокращения. Говоря обычным языком, это означает, что рабочие выбрасываются на улицу, а их места занимают усовершенствованные машины.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 уже казался не кем иным, как бессердечным политиканом, равнодушным к судьбе американского народа. На утро после дебатов ситуация резко изменилась. Теперь Оливер Рассел всего на 3 пункта отставал от вице-президента. Но впереди предстоял ещё один раунд. Артур Кеннн, поняв, что противника не так легко одолеть, усвоил полученный урок и решил не повторять собственных ошибок.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 Однако меня несколько беспокоит другое. Говоря всё это, вы, кажется, упустили из виду самое главное. Каким именно образом вы собираетесь осуществить все свои великолепные проекты? И в противовес страстной эмоциональной речи Кеннона, Оливер изложил конкретные факты и планы экономического подъёма, снова оставив оппонента на бабах.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 Украткой поглядывая на Бенна Альдерсона и Олин Хьюмена. Бен Альдерсон, режиссёр Дейны, подвижный бородач лет 40, считался одним из лучших профессионалов на телевидении. Олин Хьюмен был намного старше. Талантливый оператор и хороший товарищ, он, как и Дейна, не мог дождаться, когда они наконец начнут работать. Дейно с восторгом представляла будущие приключения. Самолёт приземлится в Париже, следующая остановка Загреб, а потом Сараево. Перед отъездом из Вашингтона Дейно подробно проинструктировала Шэлли Маггер, заведующая отделом зарубежной корреспонденции. В Сараево вам понадобится передвижная телестанция, чтобы передавать репортажи на спутник. Своей у нас нет.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 Наконец, ее запас иссяк, и Дэйна немного успокоилась. «Ну, ладно», — пробормотала она, — «что вы хотели сказать?» «Доброго пути!» — улыбнувшись, ответил Мэтт. «Что?» — охнула Дэйна. «Доброго пути! Я знаю, что это означает».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 Берегит себя. Знайте, если что-нибудь случится, я буду чертовски зол. Дейна наклонилась и поцеловала его в щёку. "Не смейте больше никогда этого делать", огрызнулся он и встал. "Дейна, там опасно очень. И если окававшись в тупике, вы передумаете и захотите вернуться,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 Предстояло ждать 3 часа. В итоге мы удалось добраться до Сараевского аэропорта Будмир. Пассажиров немедленно отвели в отдельное здание, где охранники в мундирах тщательно проверили документы и разрешили идти. Дейна уже направилась к выходу, но дорогу заступил уродливый коротышка в гражданской одежде. Паспорт. Я только что показала.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 Передо придел полковник. Нам здесь шпионы ни к чему. Словом, добро пожаловать в Сараево. Гостеприимный народ ничего не скажешь. Лендровер с пуленепробиваемыми стёклами ждал их на улице. Водитель, смогулый коренастый парень лет двадцати, почтительно открыл дверцу. Я Йован Толи. Рад приветствовать вас в Сараево.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 и промчался мимо гостиницы. «Погодите, куда вы?» – вскрикнула Дэйна. «Это наш отель!» «Парадный вход слишком опасен!» – пояснил Йован, завернул за угол и, не сбавляясь скорости, ворвался в переулок. «Все пользуются черным!» У Дэйна внезапно пересохло во рту. «Вот как!» В Вистюбилю было полно людей. Сигаретный дым висел синими клубами, кругом говорили сразу на десятках языков, к Дэйне подошел симпатичный молодой француз. «Мы вас ожидали. Вы ведь Дэйна Эванс?» «Да». «Жан-Поль Юбер. Метрополь Телевизион. Канал М6». «Очень приятно. А это Бен Албертсон и Оли Ньюман». Мужчины обменялись рукопожатиями. «Добро пожаловать!» то, что осталось от быстро исчезающего города. Вскоре новичков окружили собратья по профессии. Стефан Мюллер, Кэйбл, Нетворк. Родерик Манн, BBC, 2-й канал. Марко Бенелли, Италия-1. Акихиро Ишихара, ТВ-Токио. Хуан Сантос, Гвадалахара, канал 6. Чун Кван, Шанхайское телевидение. Казалось, здесь собрались репортёры со всего света. Она уже потеряла счёт лицам и именам. Последним представился русский, настоящий великан со сверкающим золотым передним зубом. Николай Петров, ОРТ. Сколько здесь репортёров? Шёпотом осведомилась Дэйна.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 однако в ушах звучали предостережения Мэтта. «Не лезьте на рожон! Ни один, даже самый сенсационный репортаж не стоит вашей жизни!» Дейна, Бен и Оли спустились в ресторан. За завтраком речь дошла о семьях и родных. «Совсем забыл!» — воскликнула Оли. «Через месяц я стану дедушкой!» «Потрясающе!» — искренне обрадовалась Дейна.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 Садитесь, пожалуйста, и займите очередь. Дейна с ужасом оглядела комнату. Неужели все эти люди пришли за тем же? Естественно, пожала плечами женщина. Прошло почти 2 часа, прежде чем Дейна оказалась в кабинете менеджера, приземистого коротышки с сигарой во рту. Типичный голливудский продюсер из старых фильмов. Чем могу помочь? — спросил он с сильным акцентом. «Я, Дэйна Эванс, хотел арендовать передвижную телестанцию и полчаса времени для репортажей. Лучше шести часов по вашингтонскому времени. Каждый день на неограниченный срок». Увидев выражение его лица, Дэйна нахмурилась. «Какие-то проблемы?» «Одна. У нас нет свободных передвижных спутниковых станций. Все разобраны».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 Тот удивленно уставился на нее и пожал плечами. «Как будет угодно!» И на третьей скорости понесся по мостовой. «Немного помедленнее, пожалуйста, я хочу получше все рассмотреть. Сараево. Осажденный разрушенный город. Ни воды, ни электричества. С неба дождем сыплются бомбы. Сирена воздушной тревоги воет почти непрерывно, так что жители перестали обращать на нее внимание. Атмосфера огромная. обречённости сгустилась над этим местом и нигде спрятаться от пуль но на каждом перекрёстке немногие уцелевшие жители пытаются продать то немногое что у них осталось это беженцы из боснии и хорватии заметил дёван пытаются добыть хоть немного денег на еду повсюду бушевали пожары никто не пытался их тушить а где же пожарные поинтересовалась дэна Бояться приезжать. Слишком хорошая мишень для сербских снайперов. Ещё находясь в Америке, Денна весьма смутно понимала причины разгоревшейся между Боснией и Герцеговиной войны. Но пробыв в Сараево почти неделю, она неожиданно осознала, что это безумное кровопролитие вообще бессмысленно. Ни один человек не мог объяснить, в чём дело.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 Из всех чувств остались лишь ненависть, ненависть, которая пожирает все вокруг. Это пламя безумия, топливом для которого служат тела невинных жертв. Вечером Бен Албертсон сообщил, что завтра в шесть часов они смогут получить передвижную станцию и спутниковое время. Я нашел идеальное место для съемок. Площадь.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 Мы нужны им, чтобы донести до всего мира, что здесь происходит. Олив взмахнул рукой. Дейна глубоко вздохнула и начала, глядя в камеру. Эти разорённые храмы разных религий символ всего, что происходит в стране. Не осталось стен, за которыми могут спрятаться люди. Не существует ни одного безопасного места. Когда-то в прежние века «Несчастные могли всегда найти убежище в церквах и мечетях. Но здесь, где смешалось прошлое и будущее, в этот момент над ухом раздался пронзительный свист. Подняв глаза, она с ужасом увидела, как на месте головы у Оли расцвел огромный алый цветок. Не может быть! Это игра света!» Но в этот же момент обезглавленный труп глухо ударился о тротуар. Дейна, схватившись за голову, застыла на месте, не в силах осознать случившееся. Люди вокруг дико кричали. Совсем рядом застрочил пулемёт и Дейну начала трясти. Чьи-то руки подхватили её и потащили по улице. Девушка отчаянно отбивалась, пытаясь вырваться. Нет. Нужно вернуться. Осталось целых 10 минут. Нехорошо тратить время зря. Мы ведь заплатили. Да едай суп, дорогая. Китайские дети голодают, а ты думаешь, есть и восседать там, высоко на белом облаке, можно воображать себя богом? Ну так вот, ты просто жалкая подделка. Настоящий бог никогда, никогда не допустил бы, чтобы Оли убили. Оли так радовался будущему внуку. Ты слышишь меня? Слышишь? Слышишь?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 «Вы улетите первым же рейсом!» «Спасибо!» Дэн уронила трубку. Жан-Поль и Бен помогли добраться до постели.